Глава 17. После того, как мы с драконами договорились, что вскоре я вернусь в их мир с детьми, они проводили нас с мужем в пещеру, откуда были похищены яйца. Я осмотрела покрытые пылью камни и свисающую сверху паутину. «Мы давно покинули это место». Виновато заметила клиенна. Здесь все пропитано болью. Понимаю. С сочувствием ответила я и обернулась к Севере. Дорогой, мне нужна твоя помощь. Нужно построить портал в мир, где вы с Аккеритом ожидали появления меня в роли злодейки. Я еще раз приношу свои глубочайшие извинения. Искренне выдохнул Уме, и я поняла, что произнесла свою просьбу с укором. — Готов понести любое наказание, если это поможет тебе простить меня, дорогая супруга. — Наказание? — хитро улыбнулась я. — Хорошо, я подумаю над твоим предложением. А теперь давай выбираться отсюда. — Почему в тот мир? — кивнув, деловито уточнил муж. — А не в наш. Мне стало тепло на сердце от слова «наш», будто я уже принадлежала миру, где жила моя новая любовь. Но тут же согнала улыбку с лица и сухо ответила. «Потому что через тот мир проходить проще и безопаснее». «Откуда ты знаешь?» «Так делала Ральвина», — ухмыльнулась я и выгнула бровь. «Ещё вопросы есть?» «Да», — серьёзно кивнул он. «Ты точно меня любишь? Как сильно? Когда это началось?» «Я о деле!» — со смехом прервала его. «Можно мы отправимся с вами?» Я обернулась и, при виде миловидной женщины, в которую обратилась Клиена, потеряла дар речи. И дело не в том, что мама моих крошек и Ирочки оказалась невероятной красавицей. Дело в том, что ее стройное тело было скрыто от шеи до пят платьем, сотканным из живого огня. Оно переливалось всеми оттенками от алого до оранжевого на груди и сияло магическим золотом, по длинному подолу и на рукавах. «Ох!» — справившись с изумлением, пролепетала я. «Вы великолепны! Как это возможно?» «Что?» — удивилась Клиена и, опустив ресницы, развела руками. «Вы о моей магии? Все драконы владеют ей!» Но Энрика была обнажена, когда обернулась. Нахмурилась я, а потом вспомнила прожженную дыру в стене и щелкнула пальцами. Вот в чем дело. Она же не может контролировать свою силу в том мире, и без нашего полезного хмурика было бы еще хуже. Вслух же попросила драконицу: Пожалуйста, ожидайте здесь. Боюсь, что ваше появление в мире без магии воспримут как возвращение динозавров. Поднимут войска, снимут блокбастер. Оно нам надо? Я клянусь, что приведу ваших девочек. Без дополнительных спецэффектов, как те, что устроила при своем появлении Ирочка, хмыкнула про себя. Родители моих крошек нехотя покинули пещеру. Дракон-папа стремительно, а вот клиена не торопилась. Шла медленно и беспрестанно оглядывалась на севере, который, засучив рукава, деловито приступил к установке портала. Когда женщина в пламенном наряде, наконец, покинула пещеру, я повернулась к мужу. «Готово?» Умен наклонился, чтобы поправить один из камешков, а затем вызвал свою магию и, коснувшись его, будто включил лампочку. Серый минерал объяло голубоватое свечение, которое стремительно, словно огонь, по разлитому бензину побежало к следующему камню, а потом к другому, пока не замкнуло круг портала. «Да», — ответил Севери и протянул мне руку, в которую я вложила пальцы. Мужчина помог мне переступить линию и привлек к себе, жадно глядя на мои губы, прошептал. Остался последний штрих и приник к ним страстным поцелуем. Я утонула в радужной эйфории его эмоций, полыхающих в ауре уме так ярко, что они пропитывали меня насквозь. По телу прокатилась волна жара, и я прильнула к мужу так, будто желала слиться с ним, стать единым целым. — Может, оставить вас наедине? — услышали мы и отпрянули друг от друга. Акерит выглядел изрядно потрепанным, будто на него набросилась стая диких кошек. Одежда изодрана, края чернели подпаленными, лицо и руки в крови. — Что с вами случилось? — ахнула я. — Вы были правы, госпожа Дуняша, — помрачнел следователь. Рольвина очень сильная Элея. Я не справился, к сожалению, и упустил преступницу. Но хотя проиграл, наш бой оказался не так уж бесполезен. Кое-что мне удалось узнать. Первое, злодейка действительно находится в изношенном теле старушки. Она может выглядеть молодой девушкой или пожилым мужчиной, но суть это не меняет. Физически она слаба и поддерживает себя магией, — подытожил Севери. А второе — ее магия необычна, — задумчиво ответил следователь. Никогда не видел ничего похожего. Я думал, что Элея может принимать внешность других людей, набрасывая на себя иллюзию, но оказалось, что это гораздо глубже. Она может использовать и силу Элеев, вид которых принимает. Намекаете? Что мы с ней связаны? Удивилась я и щелкнула пальцами. Выходит, что магия у нас на двоих? Ого! А что, если я, используя ее, обессиливаю Ральвину? Поэтому она принимала чужой облик и питалась чужой силой? Тогда ее будет трудно найти, — мрачно проговорил Севери. Преступница наверняка затаилась под личиной одного из своих доноров. «Но тебя это все равно не остановит, да?» Я с надеждой посмотрела на мужа. Он ответил мне твердым рукопожатием, а потом снова привлек меня к себе, будто намеревался поцеловать. «Мы ее найдем», — шепнул он и сверкнул глазами. Вместе. «Может, тогда приступим к поискам?» Хитро поглядывая на нас, предложил Аккерет. «Пока вас не было, я нашел портал Ральвины и починил его». «Требуется лишь капелька вашей магии, госпожа Дуняша». Я смущенно высвободилась из объятий и, чтобы скрыть волнение, охватившее меня от жаркого взгляда Уме, поинтересовалась. «А как же приют? Надеюсь, никто не пострадал, когда эта фурия здесь бушевала?» «На самом деле Ральвина водила нас за нос», — нахмурился следователь и виновато развел руками. — Здесь все выглядит, как в вашем приюте, госпожа Соксхлет, но это совершенно другой дом. Элея принимала чужие личины, когда ощущала через вашу связь, что мы пересекаем портал. о О-о-о! Я встрепенулась. А мы можем использовать эту связь для ее поисков? — Постараемся, — пообещал Акерет. — Но, злодейке, известно, что мы раскусили ее хитрость поэтому не надейтесь на быстрый результат. А я никуда не спешу. Я улыбнулась, предвкушая скорый момент встречи моих добрых крошек с их родителями. Мне есть чем заняться. Ведь вопреки злодейским планам, мне почти удалось воссоединить семью, а значит, все было не зря. И оставалось лишь одно – наказание Северем. Я собиралась сделать так, чтобы мой Уме никогда и ни за что даже не помыслил сомневаться в своей Дуняше. Конец пятой серии. Читала Татьяна Черничкина.